Это было незаслуженно. Это было нечестно и жестоко. Сидя в столовой, он снова и снова восстанавливал в памяти всё пережитое, пока ему не пришло в голову, а вдруг по лицу его можно заподозрить в плутовстве. И он пожалел, что у него нет маленького зеркальца, чтобы проверить, так ли это. Но нет, быть того не может, и это несправедливо и жестоко и нечестно. Он не мог есть тёмно-серые рыбные котлеты, которые им давали во время великого поста по средам. На одной из картофелин был след заступа. Да-да, он сделает так, как говорили мальчики. Он пойдёт и скажет ректору, что его наказали незаслуженно. Вот так же поступил когда-то один великий человек, чей портрет есть в учебнике истории. И ректор объявит, что он наказан незаслуженно. Ведь Сенат и римский народ всегда оправдывали таких людей и объявляли, что они были наказаны, незаслуженно. Это были те самые великие люди, чьи имена стояли в вопроснике Ричмела Мэгнула. И в истории, и в рассказах Питера Парли про Грецию и Рим было про этих людей, про их дела. Сам Питер Парли изображен на картинке на первой странице. Там нарисована дорога через равнину, поросшая по обеим сторонам травой и кустарником. А Питер Парли в широкополой шляпе, как у протестантского пастора, с толстой палкой в руках, быстро шагает по дороге в Грецию и в Рим. Ведь это совсем не трудно сделать то, что надо. Просто когда он выйдет вместе со всеми после обеда, пойти не по коридору, а по лестнице, которая ведёт в замок только и всего повернуть направо и быстро взбежать по лестнице и через несколько секунд он очутится в низком, темном узком коридоре, который ведет в комнату ректора. И все мальчики считают, что это нечестно, и даже мальчик из второго класса, который сказал про сенат и римский народ. «Что-то будет...» Он услышал, как ученики старшего класса поднялись из-за стола. Он слышал их шаги по ковровой дорожке посреди столовой. Пэдди Ретт и Джимми Мэджи, и испанец, и португалец. О пятом шел больной Корриген, которого будет сечь мистер Глисон. А его классный инспектор обозвал плутом и побил ни за что. И, напрягая свои больные и заплаканные глаза, он смотрел на широкие плечи Корригена, который, опустив свою черную голову, Шёл мимо него позади всех. Но ведь он что-то такое сделал, и кроме того, мистер Глисон не будет его сечь больно. Он вспомнил, каким большим казался Корриген в бане. У него кожа такого же торфяного цвета, как болотистая вода в мелком конце бассейна, и когда он идёт по проходу, ноги его громко шлёпают по мокрым плитам, и ляжки слегка трясутся при каждом шаге, потому что он толстый.